Ежедневное мытьё горячей водой было привилегией отца, поскольку на работе он встречался с клиентами. Он превратил его в ритуал, тщательно мылся с мылом, тальком и душистым маслом для волос. Он пользовался мягким и пушистым махровым полотенцем. Остальные утирались простыми, жёсткими. Джахангир однажды спросил у матери: "Почему так?" Она сказала: "Папа много работает в бомбейском спорте, и его работа там такая тяжёлая, что она всегда старается побаловать его чем может". Очень важно, сказала мама, чтобы папа по утрам выходил из дому чувствуя себя тип-топ. Она часто спрашивала: "Ты доволен езда? Всё хорошо?" Мама задавала этот вопрос и Мураду, и ему тоже. Ей так хотелось, чтобы все были довольны, так важно было постоянно получать подтверждение от них. Поэтому он неизменно отвечал: "Да", даже если бывало совсем не весело. Усомнившись в местоположении другого фрагмента, Джахангир опять прилип к головоломке. Могу уступить очередь Мураду. попробовала надбиться от матери. Мне сегодня не надо мыться. Не надо? Мать подняла его руку и понюхала подмышкой. Как от козла пахнет. Подмышечный тест, сказал отец. И, судя по маминому лицу, ты его не прошёл. Как бы то ни было, ты должна ему рада понюхать, заявил Джихангир. Посмотрим, от кого хуже пахнет. Пора тебе новое выражение выучить, заметил отец. Надо дедушку навестить. Сегодня твоя очередь мыться, и разговор окончен, отрезала мать. И этот Мурад хочет каждый день мыться, пусть поднимается пораньше, пока из крана ещё вода течёт. В 6 пусть поднимается, как я. Джахангир украдкой нюхнул подмышкой и учуял обычный интересный запах. Вода уже кипела. Взяв прихватки, мать подняла кастрюлю с плиты. В сторонку, в сторонку, повторяла она, как корабельная сирена в тумане, продвигаясь в клубах пара к ванной, где кипяток выливался в ведро, наполовину наполненное холодной водой. Больше всего она боялась, как бы в утренней суматохе не толкнуть и не обшпарить кого-то из них. И ни за что не разрешала ей задобраться за кастрюлю с кипятком. Боже сохрани, если она обожжётся и сляжет. Она не позволяла себе закончить мысль. Мойся, как стыд лует с мылом, и куда ты побежал? В клазет. Опять? Побыстрее, вода стынет. Езда. Часы на кухне остановились. Можно я заведу, папа? Я тебе 100 раз говорил, что эти часы особые и очень хрупкие. Будешь заводить, когда постарше станешь. Мурат ворчал себе под нос, что всё откладывается на потом, когда он станет постарше. В результате столько должно накопиться у него дел, что никакого времени не хватит. Недовольный узлом на своём галстуке, Джахангир снял галстук, расправил его и предпринял новую попытку. Попробовал завязать новым узлом, которому в школе научился. Выпуклым и рожковым, как его называли ребята. «Перестань возиться с галстуком! Садись есть!» — прикрикнула Роксана. «Мытье, завтрак, форма! Все ему надо говорить!» Проглотив половину тоста с маслом, он опять почувствовал неладное в желудке и попробовал незаметно выскользнуть из-за стола, чтобы избежать перекрестного допроса, который обязательно должен был начаться. Но мать вела счет. «Третий раз? Что с тобой? А брат твой семь раз чихал после того, как встал с постели. Он пожал плечами и отправился в клозет». Слыша, как отец поддразнивает мать насчет ведения протокола результатов. Проходя мимо полок с припасами, Джихангир пробежался пальцами по глазированной поверхности трех керамических банок. В большой темно-коричневой, формой напоминающей амфору, хранился рис по талонам. Цилиндрическая банка цвета охры была наполнена пшеницей по талонам. Самая маленькая, красновато-коричневая, пузатая коротышка предназначалась для дорогого риса басмати – которые готовили исключительно по праздникам и дням рождения. Ему нравилось трогать эти банки, вбирать в пальцы прохладу их глазури. Холодноватые и гладкие, в любое время года они, как три башка, возседали в темноватом коридорчике. Когда поспевали манго, их клали в рис, где они гораздо лучше, чем в соломе, дозревали до золотого цвета. И рисинки, шелковисто стекали по его нетерпеливым пальцам, когда он нащупывал плоды, проверяя, можно ли их уже есть. Надо было трижды дёрнуть за цепочку, чтобы бачок разразился очистительным каскадом. Услышав, что он спустил воду, мать вышла в коридор. Может быть, тебе лучше сегодня остаться дома? нахмурилась она. На обратном пути он не дотрагивался ни до банок, ни до чего другого. У мамы было строжайшее правило: после клозета полагалось немедленно вымыть руки, вымыть дважды и с мылом. Только после этого руки могли принимать участие в жизни за пределами клозета. Дальёкая скрипка теперь сплетала туман и грусть в минорные гаммы. Третий поход Жхангира в клазет сгустил облако тревоги на лице Оксаны. Всё ещё хмурясь, вернулась она к плите взбить пару яиц для мужа. Она уговаривала его отказаться от яиц, или, по крайней мере, не есть их каждый день. Послушай меня, Изат, вредно есть яйца каждый день, и в газетах пишут, и по телевизору без конца говорят про холестерин и сердечные болезни. Модные выдумки, Рокси. Мой отец и дед дожили один до 82, другой до 91. До самого последнего дня оба ели яйца на завтрак. И копируя крикливого официанта из иранского ресторана, Гортанна затараторил: "Ишница болтунья глазонья омлет", выговаривая омлет, как ему лет, от чего Мурад чуть чаем не захлебнулся со смеху. Джахангир благодарно улыбнулся отцу. На прошлой неделе, когда мать точно так же упрашивала его отказаться от яиц, отец ответил по-другому. "Ну и хорошо, чем скорее умру от сердца, тем лучше. Сможешь выйти замуж за богатого". В тот раз глаза Джихангира сразу наполнились слезами. Папа с мамой, как всегда, поссорились из-за денег, потому что денег на всё не хватало, и он ушёл постоять один на балконе. Обнюхал дважды помытые руки, чтобы убедиться, что от них пахнет мылом. Мама иногда требовала доказательств но на сей раз проверка касалась не рук, а стула. В селе три раза был жидкий стул со слизью или без. Он ненавидел эти сортирные расспросы, стеснялся их, чувствовал себя младенцем в пеленках. Игнорировать их невозможно, мама не оставит его в покое, значит, надо отделаться быстрыми, краткими ответами. «Жидкий во второй и третий раз, без слизи», — выпалил он и уселся за стол. Мурат решил, что на его тосте маловато масла. Он подошел к холодильнику за масленкой, которая должна стоять позади хлеба и молока. Открыл дверцу. Сразу стал слышнее механический лязг и стук внутренности холодильника. «Ты что ищешь?» — спросила Роксана. «Масла. У тебя достаточно масла на тосте. Этой пачки нам должно хватить до воскресенья. Не отойди от холодильника, пока не простудился. Оставь их в покое, Рокси», — вмешался Езат. «Мальчишки все же. Нельзя с ними все время сюсюкать. Может, имена им поменять? Сю-сю и сю?», -сю, -сю? Роксана ответила, что ему легко смеяться над ней. Но если за детьми не следить, так Бог знает, что может случиться с Джахангиром при его слабом желудке и с Мурадом, у которого при малейшей простуде миндалины раздуваются как воздушные шары. уж не говоря о том, что именно она не спит ночами, когда детей рвёт, когда они температурят и нужно класть компрессы на горячие лобики. Тебе никогда не приходилось маяться по ночам? Я всегда стараюсь дать тебе хорошенько выспаться, и это я бью, чтобы рассчитаться с доктором. Занялся бы сам семейным бюджетом, так сразу узнал бы, как мало у нас денег и как трудно покупать и продукты, и лекарства. Джихангир слушал в тоске. Так славно начинавшееся утро переходило в ссору. Вдруг к его облегчению отец нежно взял мать за руку. Ты права, Оксана, профилактика лучше лечения. Но наш Джихангла уже столько пропустил в этой четверти. Его проблемы с нижним этажом создадут ему проблемы на чердаке. Интересно, подумал Джихангир. Придётся сегодня идти в школу или нет? Ему нравится, как его зовёт отец, Джихангла. Это лучше, чем мамина Джихангу, напоминающие детские дразнилки гу-гу-га-га. Ну что, мошенник, что ты съел на этот раз? Ничего не съел, я в порядке. Он знал, отец имеет в виду ту историю, когда он с ребятами из школы наелся запретных зелёных манго. Хочешь дома остаться? А то в школе тоже есть сортир. Джихангир перестал жевать. Прихлынувшая струна понесла вон полупережёванный тост, грозя выбросить его на тарелку. Школьный сортир омерзителен, там воняет, как в общественных уборных на вокзалах. Мальчишки называли сортир болотом. Джихангир удивился, когда впервые услышал это слово, посмотрел в отцовском словаре. Оказалось, у слова несколько значений. Жаргонное название сортира, говорилось в словаре. Мокрая губчаобразная почва. Он представил себе мокрую губчаобразную почву, представил себе, как ступает на неё нога и согласился. Болото правильное название для школьного сортира. На вопрос отца вместо него ответила мать. Сегодня Джихену рискован на её школьный обед. Я ему сварю рисовый суп. Любимое блюдо отварная баранина и белый рис. Он настроился на приятный день: почитать в уюте большой родительской кровати, заняться головоломкой озера Кома, потом обед. После обеда немножко поспать и опять взяться за книжку. И что ты будешь делать дома? поинтересовался отец. Будет отдыхать и кое-что из уроков поделает, опять ответила мама. И знаменитую пятёрку почитаю, добавил Джахангир. Езад только плечами пожал. Не могу понять, чего ради в школьной библиотеке до сих пор держат эту чушь. Детям нравится и Нетблайтон, возразила мать. А ты её книжек нет вреда. Езад сказал, что такая литература наносит огромный вред. Она воспитывает в детях безразличие к родным местам. Учит их ненавидеть себя за то, что они такие, как есть, мешает понять, кто они на самом деле. Он сказал, что в детстве тоже читал эти книги и стремился стать маленьким англичанином, да еще того типа, которого и в Англии-то не существует. Скорая с выключенной сиреной пробралась через затор, закупоривший переулок, и, фыркнув мотором, остановилась перед приятной виллой. Роксана как раз кончила загружать скороварку. Зеленая фасоль к обеду в первом отделении Баранина для Джихангера во втором и просто белый рис в третьем. Закрепила тяжелую крышку и отправилась на балкон развешивать белье. Четырехэтажная приятная вилла поначалу действительно была приятной для жизни. Но закон о контролируемой арендной плате и твердое намерение домовладельца не тратить лишнего довели дом до состояния большей части жилых помещений Бомбея. Облупившаяся штукатурка, дырявые баки, обломанные водостоки. Дом, изначально окрашенный снаружи в персиковый цвет, теперь цветом больше всего напоминал подсохшую рвоту. Электропроводку почти начисто съели помойные крысы, а балконные решётки кованого железа, некогда лучшие украшения дома, съедала ржавчина. На балконе Раксана опять подумала про Изада. Она помахала ему с балкона. Провожая на работу, они всегда целовались у двери. Потом Раксана махала с балкона, и её утренняя вспышка была забыта. Не забылась тревога по поводу уровня холестерина, нежелание езада проверить его или сократить потребление яиц. Как дурное предзнаменование внизу показалась машина скорой помощи, похожая на крупное белое животное. Она глянула вниз поверх тяжёлой хапки мокрого белья. После трёх пасмурных и дождливых дней сегодня выглянуло солнце. Внимательно прислушиваясь к звукам из кухни, где шипела скороварка, уже набирая хороший пар, она принялась вешать бельё на верёвку. Прихватывая каждую вещь прищепкой, стряхивая вещь за вещью, радуясь водяной пыли, летящей из белья, с удовольствием представляя себе, как будет пахнуть солнцем чистое бельё, когда к вечеру она внесёт его в дом. Ей вспомнилось, как Джахангир года в 4 обнимал её, зарывался лицом в груду сухого белья и говорил: "Ты пахнешь как солнышко, мама". Теперь он больше так не делает, не обнимает её так порывисто. Ему рад тоже. Теперь оба ведут себя сдержанно, зная, когда полагается обнять маму. Что же, растут, печально подумала Раксана. Скороварка свистнула, выпустив клуб пара. Раксана бросилась на кухню. Свисток, знаменующий середину утра, вторгся в упражнения соседки с первого этажа. Она уже покончила с гамами. Теперь Дейзи и Чепория разогревала пальцы на стремительных коротких пассажах, которые энергично перепрыгивали с балкона на балкон приятной виллы, пересекаясь пути со свистками скороварки. «Честный обмен», — сказала однажды Дейзи в ответ на извинения Роксаны за ежеутренние помехи. «Мой шум в обмен на ваш». Дейзи была первой скрипкой Бомбейского симфонического оркестра. «Но мне так нравится слушать, как вы упражняетесь, прямо как концерт». «Как мило с вашей стороны», — приняла Дейзи комплимент и, в свою очередь, поделилась с Роксаной сведениями об опасностях скороварок, которые, как она уверяла, известны ей не с чужих слов. У Дейзи был немалый запас историй о взрывах и пожарах, о ланчах и обедах, взлетевших к потолку во опровержение законов земного тяготения. Дейзи со смаком рассказывала свои чужие истории о трепне, выходящей из-под контроля, о детонировавшем жарком, пославшем картофелины как маленькие пушечные ядра прямо в потолок, о кусочках мяса, рассыпавшихся шрапнелью. от креветочным карри, превратившимся в модернистскую живопись на кухонной стене, которую следовало бы взять в рамку, чтобы она приносила удовлетворение по меньшей мере четырём из пяти наших чувств. А сверхвысокие температуры из скороварки делали невозможной очистку стен, поскольку пища приваривалась к штукатурке, и отодрать её можно было только при помощи молотка и зубила, уверяла Дейзи. В Раксане были продемонстрированы пятна на кухонном потолке, которые, по словам Дейзи, были остатками свиного виндалу. И в тот же день, когда это случилось, я продала скороварку на металлолом, сказала скрипачка. Раксана внимательней прислушалась бы к предостережениям, не исходи они от скрипачки, послухам игравшей дома на гишом. На концерты БСО она, конечно, являлась одетой в длинной чёрной юбке, в блузке с длинными рукавами, с ниткой жемчуга на шее и два достававшей до её бюста Весь дом знал, что Дейзи и Чапория мечтает войти в число мировых виртуозов. По приятной вилле ходила шутка, что она играет на гишом в надежде соблазнить дьявола, чтобы он явился и наделил её сатанинским владением скрипкой. Тогда она бы играла как поганине в юбке. Скрипачку у соседки всерьёз не воспринимали, и из-за глаза звали Дейзи Простафиля. Лично Раксена ни разу не видела, чтобы Дейзи обнажалась больше, чем до солидного бюстгальтера и удобных штанолон такого покроя, что вместе они вполне могли сойти за блузку с юбкой. Сама скрипачка объясняла своё пристрастие к облегчённому наряду тем, что ей жарко играть из-за страсти, которую она вкладывает в музыку, страсти, заставляющей её так обильно потеть, что солёные выделения, капающие с алба подбородка и шеи, могут испортить ценный инструмент. Бывало, что Дейзи, увлекшись игрой, забывала задернуть шторы, когда наступали сумерки и зажигался свет. Тогда под ее окном собиралась кучка зевак поглазеть на Баджавалу, на музыкантшу. Кончалось с тем, что кто-то из соседей стучался в ее дверь, штора задергивалась, любители музыки расходились. Рассеянность скрипачки не шла из ума Роксаны при обсуждении взрывоопасности скороварок. Ей, пожалуй, немного льстило ощущение опасности, придаваемой обыкновенной кастрюле рассказами Дейзи. Раксане нравилось чувствовать себя повелительницей, укрощающей демона пара. Было бы глупо чересчур серьёзно воспринимать Дейзи. Правда, совсем не обращать внимания на её историю тоже неразумно. Поэтому свисток скороварки отвлёк Раксану от белой машины скорой помощи. Новый приступ сомнений заставил Джала пометлить у подъезда. Что будет потом, когда папа вернётся домой? Как сложится отношение между ними и между Раксаной и ними? Сколько обид в семье вызовет то, что придумали они с Куми. Джал попытался переключиться на положительную сторону дела. По крайней мере, он теперь сможет ходить по утрам на биржу. "Поторопливайся", подтолкнула его Куми. "Иди, поговори с Рокси". Он поднял глаза на балкон Чиноев, увидел сохнущее на верёвке бельё. "У меня такое чувство, будто мы собираемся сделать что-то ужасное". "Это потому, что мы с тобой чувствительные люди. Нам надо больше жить разумом и меньше чувствами". Разве наше решение не наилучший выход для папы? Надеюсь, но только ты пойдёшь со мной. Я не хочу подниматься наверх один. Перестань нервничать из-зат на работе, а она сразу согласится. Уверенные слова противоречили тону, которым они произносились. К умме разделяло опасения джала. А как же папа? Если я поднимусь с тобой, он останется один с санитарами? Они что, украдут его? На лифте висела грязная пожелтевшая картонка: лифт не работает. Куми заворчала, что припомнить не может, когда он вообще работал. Это просто трагедия. Папа потратил все свои сбережения на квартиру в разваливающемся доме. «В любом случае носилки сюда не вошли бы», сказал Джал, всматриваясь через решетку в запыленную запаутиненную клетушку. Подъем по лестнице дал им время отрепетировать порядок действий. Джал опишет события, начиная с падения на улице и кончая предостережением доктора. Сама она будет только дополнять, если он что-то забудет. свою казарменную карту она пока придержит. До постыдной площадки они добрались еле дыша. Жал потянулся к звонку, но Куми остановила его руку, дай немного отдышаться. Через минуту она кивнула. Он позвонил, оба замерли в ожидании. "Привет", сказала Оксана. "Какой сюрприз". "Нечто большее, чем сюрприз". Её охватила неясная тревога. Браты и сёстры уже давным-давно перестали заходить просто так. "Войти-то можно?" спросила Куми. "Ну, конечно". Раксана вступила, открывая им путь. Всё в порядке, как папа? Всё хорошо, хорошо. Раксана извинилась. Сковорка опять издала свисток, подзывая её. По пути на кухню она сказала уютно прикорнувшему в кровати Джихангиру, чтобы он встал и вышел поздороваться. Нужно обсудить очень важное дело, начал Джал, когда все уселись. Так, может, лучше в присутствии Езада? Было бы лучше, но дело срочное. Видишь ли, неделю назад папа упал на улице. Оксана прижала руку к лицу, слушая рассказ про тот вечер, про грузчиков к Кшти, которые подняли на римана и принесли его домой, про такси и больницу, про рентген, про гипс на сломанной лодыжке. Оксана плакала, представляя себе, как мучился отец. Куми обнимала её, гладила по волосам, отжал объяснял, что папа впал в депрессию, и что, по мнению доктора Тарапори, депрессия мешает его выздоровлению. Слёзы Оксаны сменились негодованием. Почему мне сразу не сообщили? Мы бы все пришли и были бы рядом. Почему нужно было так долго ждать? Мы не хотели волновать тебя, ответила Куми. Да и, честно говоря, у нас минуты свободной не было. Но самое страшное уже позади, продолжал Джал. Мы здесь, а папа нуждается в твоей помощи. Давай сосредоточимся на главном. Конечно, Язат, я и дети, и мы будем каждый вечер с ним. Это ничего не даст, покачала головой Куми. Он будет счастлив, пока вы с ним, и опять впадет в депрессию после вашего ухода. будет как на качелях, а это ещё хуже. Он хуже всего чувствует себя по ночам, добавил Джал. После полуночи начинает плакать, да так громко, что будет нас. Не плачь, куми поцеловала сестру. Есть очень простой выход из положения. Если папа побудет некоторое время у вас, в тёплой семейной атмосфере, он скоро снова начнёт улыбаться. Это было бы замечательно. Раксана пальцами утёрла глаза и обтёрла руку об юбку. Я была бы просто счастлива, если бы это было возможно. А почему нет? Что спрашивать? Ты же видишь, в какой тесноте мы живём. Я не сомневаюсь, что при желании можно найти место и для папы. Раксана задумалась. Ты права. Давай посмотрим, где можно устроить папу. Указывая на немногочисленные предметы обстановки, загромождавшие маленькую комнату, Раксана объясняла их функции, будто они были загадочными музейными экспонатами. Диван, на котором вы сидите, спальное место Джахангира. Под него мы днём задвигаем топчан Мурада. Оксана показала, приподняв край покрывала. Тапчан удобный и низкий, на ночь выдвигается, днём убирается на место. Так, рядом кресло и чайный столик. Их мураз сдвигает, когда выдвигает тапчан. Наш огромный обеденный стол на двоих с четырьмя стульями. Перейдём в маленькую комнату, где спим мы с Езадом. Нервничая от неловкости, Джал пробормотал, что на самом деле нет в этом надобности. Зачем им везде совать носы и всё высматривать? Ну почему? Вы члены семьи, Вы помогаете, возразила Раксана. Обнаружив Джихангира в постели, они изумились, будто не рассчитывали на присутствие свидетелей. "Ты не в школе?" воскликнула Куми. "У него болит живот", ответила Раксана. Дядя и тётя потрепали Джихангира по плечу, велели поскорее выздоравливать и есть поменьше манго. Кроме двуспальной кровати, в комнате были два шкафа и две стоячие вешалки для одежды. В угол был втиснут столик со стулом. Здесь мальчики делали уроки. Оксана демонстрировала мебель как гид достопримечательности. Есть предложение. Не нам предлагать перестановки в твоём доме, извиняющимся тоном сказал Джал. Ты сама должна решать. Ты так думаешь? Минутку, есть же ещё кухня, ванная, клазет и коридорчик. Может, найдётся местечко рядом с рисом, сахаром и керосином? Послушай, Оксана, может быть, хватит дурака валять? спросила Куми. А как насчёт вас двоих? целую неделю вы скрываете от нас папино состояние, потом вдруг являетесь в середине дня, когда Езат на работе. Зачем тебе Езат? Это твой дом, оплаченный деньгами твоего отца, а кроме того, Езат уже дал разрешение. Что? Помнишь папин день рождения и трость, которую вы ему подарили? Я в тот самый день сказала, что если с папой что-то случится во время его прогулок, так его прямо в приятную вилу привезу. А Язад открыл свой большой рот и ответил «Пожалуйста, пусть гостит у нас. Ну и где же твое гостеприимство?» «И не стыдно тебе? Ты знаешь, что я все готова ради папы сделать, но так вывернуть простую шутку...» «У тебя с Язадом все шутки», — парировала Куми. «Вы с ним большие мастера, посмеяться и подурачиться». «И как раз по этой причине папе нужно быть у вас», — взмолился Джал. «Язадовой шутки сейчас лучшее лекарство для папы». Не будет смешно, если эта депрессия его прикончит, мрачно сказала Куми. Доктор Тарапоры прямо сказал: "Стариков депрессия убивает быстрее, чем болезни или травмы. Папина гибель будет на вашей совести, на вашей голове пойдёт она". "Бога ради, не надо ссориться", жалобно сказал Джал. "Давайте спокойно всё обсудим". "Больше нечего обсуждать. Благодарю вас". Для Куми настал миг бросить на стол козырную карту. «Нам осталось распорядиться, чтобы скорая развернулась назад». Роксана в смятении ринулась на балкон, перегнулась через перила и бросилась обратно. «Скорая? Неужели вы оставили там папу? Бросили одного в таком состоянии?» Джихангир прибежал на рыдание матери. На ходу, заталкивая в штаны пижамный шнурок, он встал рядом с Роксаной, держа ее за руку и глядя на дядю и тетку, укоряющим, как он надеялся, взглядом. «Не перегибай палку, Рокси», — говорила Куми. «Папе удобно в скорой. Мы заплатили за первоклассную машину. Присядь на минутку!» Обливаясь слезами, Роксана оттолкнула сына и опрометью бросилась вниз по лестнице. За ней осторожно двинулся Джал, умоляя ее не мчаться с такой скоростью. «Не хватало, чтобы еще ты сломала ногу!» — кричала Куми. Джихангир закрыл дверь и вышел на балкон. На третьем этаже в квартире прямо напротив зеленый попугай переступал в своей клетке с лапки на лапку, раскачиваясь из стороны в сторону, как безумный. Джихангир посвистел попугаю и стал вглядываться в комнаты. Чужие квартиры всегда казались ему веселее и привлекательнее, чем собственная. Посмотрел вниз на скорую. Вокруг уже собрались соседи, среди них и великард мастер с их этажа, которую отец звал лотерейной королевой. потому что к ней бегали советоваться, на какие номера ставить. Мама говорила, что эта подпольная лотерея – плохое дело, а женщина, которая не только сама играет в азартные игры, но еще и других вовлекает, – это вообще ужас. Мама недолюбливала тетю Вилли. Тут он увидел, что из подъезда выбежала мама, миновав толпу соседей, бросилась к скорой. Тетя Вилли протянула было руку, но мама, не обращая внимания, рванул ручку в задние двери и скрылась в машине. Роксана стояла на коленях у носилок, держала отца за руку и гладила его по голове. «Не волнуйся, дитя мое, у меня все хорошо». Роксана склонилась поцеловать его и едва не отпрянула от острого запаха. «Как же они ухаживали за папой?» – подумала она. «Это не моя идея», – прошептал отец. «Они обещали переговорить с тобой и с Езадом, прежде чем вести меня». «Я знаю, папа». Роксана погладила его колючий подбородок и легонько сжала его пальцами. Нариман улыбнулся. И ты туда же. Что вас всех тянет к моему подбородку? Оксана опять потискала отцовский подбородок. Случается, что наши дети учат нас милым вещам. Тем временем вокруг скоро и разворачивались другие события. Джел и Куми подошли к машине как раз в ту минуту, когда соседи заметили в подъезде незнакомца, который переписывал в книжечку висевший там список жильцов с указаниями номеров квартир. Он так старался не привлекать к себе внимания, что возбудил подозрительность всех толпившихся во дворе. Будучи призван к ответу, незнакомец сказал, что работает на фирму, которая проводит исследования рынка и улизнул. «Все врет», — решили соседи, когда он исчез. «Он не похож на социолога». Вели-карт-мастер объяснила, что, скорее всего, он был ишив сены, а фамилии записывал, чтобы установить, где проживают мусульманские семьи. все на точно знала куда направлять погромщиков, когда в городе шли беспорядки из мечети Бабри-Маздич. Видимо, готовятся к следующему погрому. Чало, поехали, нарочито громко обратилась Куми к водителю скорой. Здесь нет места для пациента, разворачивай. Оксана выпрыгнула из машины. Подождите, крикнула она шоферу. Поднимите, пожалуйста, больного на третий этаж. Уверена? спросила Куми. Решила, куда поместить папу. Поторопливайтесь, прикрикнула Оксана на санитаров, которые мешкали, ожидая подтверждения от Куми. Куми кивнула. Один санитар забрался в машину, другой ухватился за носилки у задней двери. Носилки вынесли. Нариман прикрыл рукой глаза от солнца. Извини за промедление, папа, заговорил Джал. Мы и напугали Раксану, ведь новость была для неё полной неожиданностью. Она и должна была испугаться, милостиво согласилась Куми, хотя причин для беспокойства нет. Видя Широкси, папа в полном порядке. Она приподняла простыню, демонстрируя загипсованную ногу Наримана. Соседи подошли поближе с сочувственным любопытством. "Быстро наверх", распорядился Джал, "а то санитары уже засыпают. Смотрите не уроните носилки на лестнице, уронят папу, так получится настоящий шалтай-болтай". Хихикнул только он один. Джал жестикулировал как регулировщик на перекрёстке, руководя санитарами, которые наконец двинулись к парадному, шлёпая тяжёлыми сандалиями. Гулко зазвучали их шаги на каменной лестнице, отмечая шлепком каждую ступеньку. Добравшись до первой площадки, санитары поняли, что носилки едва ли удастся развернуть. Они попробовали наклонить их, и Нариман с силой вцепился в края, чтобы не выпасть. "Аре, осторожней!" вопил сзади Джал. "Вы что, хотите спустить пациента с лестницы?" Санитары грызнули, стали доказывать, что единственный способ пронести носилки над перилами с помощью джалы и женщин. Раксана гласила, что это слишком опасно, и умоляла Куми увести папу домой, обещая приходить через день и оставаться на ночь, чтобы Куми было полегче. Наконец, носилки были подняты повыше и пронесены над перилами. Манёвр пришлось ещё дважды повторить, но в конце концов их втащили на третий этаж. Джахангир ждал у дверей. Отойди в сторону Дикра. «Дай санитарам пройти», — сказала Коми. «С дедушкой все в порядке?» «Полно порядки», — она погладила его по голове. «Можешь сам спросить у дедушки. Он же может говорить. У него только лодыжка сломана. Так, Рокси, куда нести папу? Решай, пока санитары здесь. Одним и не справимся». «Уложим папу на диван, где у нас Джихангир спит. Ты согласен, Джихангир?» «Конечно». Дедушка показался ему таким маленьким и жалким на носилках, что он просто возликовал, увидев его улыбку и услышав тихое спасибо. — Пожалуйста, дедушка. — Мой чемодан и судно остались внизу, — напомнил Нариман, адресуясь ко всем сразу. — Сию минуту принесу, — вызвалась Куми, которой сильно хотелось улизнуть. Санитары с трудом уложили Наримана на диван. Диван был уже кровати, а в комнате не было места, чтобы вплотную придвинуть носилки и переложить пациента одним движением. Пришлось поставить носилки на пол и поднять Наримана на руках. — Ох! — вскрикнул он. Роксана непроизвольно зажала себе рот рукой. Джал расплатился с санитарами и выпроводил их. Придвинув стул к дивану, он уселся рядом с Нариманом и погладил его по руке. «Ну вот и все, папа. Надеюсь, мы тебя не замучили. Ты знаешь, Рокси, он у нас отважный солдат, за целую неделю ни разу не застонал». «Не столь уж и отважный. Я достаточно настонался с этим стульчаком». Роксана спросила, при чем тут стульчак, если папе не разрешено вставать с постели. Запыхавшаяся Куми вошла в комнату с чемоданом и с завернутыми в газету судном и уткой, проклиная неработающий лифт. «Ты что, думаешь, мы нарочно хотели помучить папу?» – вспыхнула она. «Мы считали, что стульчак будет удобней для него». «Оказалось, ошиблись», – разъяснил Джал. «Когда нет опыта, можно ошибиться». Перед уходом они рассказали Роксане, как давать папе лекарства. От болезни Паркинсона, от остеопороза, от давления. Роксана хотела все записать, но Нариман остановил ее. Я всё это знаю наизусть. Куми отозвала сестру в сторонку и прошептала ей на ухо, чтобы она не очень полагалась на него. Он забывает и часто путает слова. Попрощались дружелюбно и весело. Джал пошутил, что через 3 недели надо будет устроить соревнование по бегу между папой и Джахангиром, и придётся дать папе хороший гондикап, иначе у Джахангира не будет ни шанса. Куми заявила, что им будет одиноко без него. Поскорее возвращайся, папа. Она поцеловала его в щёку и помахала с порога. Прежде всего нужно проветрить комнату, сказала Коми по возвращении в шато Фелисити. Ей казалось, что запах пропитал всю квартиру, включая даже кухню. "Ну что ты говоришь?" попытался урезонить её отжал. "Не так уж и пахнет. Возможно, ты обоняние теряешь, а не только слух. Тебе надо обратиться к доктору". Она распахнула окна и двери во всех семи комнатах, включила все потолочные вентиляторы, не страшась пыли. "Пыль можно потом вытереть". "Как странно", сказала она через часа через два. Я всё равно чувствую запах. Даже в маминой комнате пахнет, хотя она так далеко. Скорее всего, запах у тебя в голове. Это чисто психологически. Если я чувствую запах, и он меня беспокоит, то какая разница, где он? Верно, если он у тебя в голове, так ничто не поможет, как кровь на руках Леди Макбет. Помнишь? Все благовония Аравии, всё твоё мытьё и проветривание не сможет удалить его. Уми ответила, что её достаточно раздражает вонь, можно обойтись и без глупых комментариев. Заговорил как папа, так же мрачно и театрально. Лучше помоги мне с работой. Остаток дня они провели за тщательной уборкой комнаты Наримана. Постельное бельё нужно было замочить с мыльным порошком в одном ведре, клейонку в другом. Сняли шторы с окон. Всё в комнате: ночной столик, комод, шкаф, оконные рамы, дверь, абажур и лампочка всё было вымыто раствором Детола и насухо вытерто. Вечером Джал объявил, что с него хватит. Он уселся в полумраке гостиной. Куми продолжала мыть и тереть. Около 8 Куми пришла спросить, устроит ли его яичница с картофелем на ужин. В гостиной было уже совсем темно. Я не голоден, поужинаю одна. Ей тоже не хотелось есть. Давай просто выпьем моего малинового шербета. Мы слишком устали, чтобы есть, а вот выпить холодненького. Выходя из комнаты, она протянула руку к выключателю, но Джал попросил не зажигать свет. Возвратившись с подносом, она услышала, как брат вздыхает в темноте. Поставила поднос на стол и зажгла настольную лампу. "Жал, что не так?" Он покачал головой. Куми села напротив него и подала ему стакан. "Выпей, это освежит тебя. Мы просто измотаны. Мне тоже не по себе." Он снова покачал головой. "Что мы наделали, Куми?" "Ничего, ничего мы не наделали. Не будь стюнтяем." Но ей было тошно. Она заставила себя отпить глоток. Так надо было. У нас не было выбора. Слова не шли, и она выключила лампу.